Вопрос 227. бред ему 25 лет, моей подруге, страдает комплексом неполноценности. Он не может или боится жить с женщиной. Подруга пробовала поговорить с ним, предлагала отвезти к врачу, но он все время отшучивается или переводит разговор на другую тему. Ему надо помочь. Но как? Семейный скандал. Муж. Лучше бы я умер. Жена. Я тоже. Муж. «Тогда я не хочу» из записок психолога. Первая реакция на вопрос – не дергайте его, оставьте в покое. Пусть он сам попросит помощи. Но я перечитал несколько раз записку и увидел подтекст вопроса. «Это ведь подруга сестры хочет добрых отношений с парнем. Тогда ей надо спрашивать о себе, а не о нем». И ей я отвечу так. «Можно проявить инициативу первой». Главное – стать интересной ему. Но помните о чувстве меры. Не переусердствуйте с приставаниями. Все должно проходить незаметно для него. В то же время поставленный вопрос значительно шире. Стоит или не стоит обращаться к врачам, если ощущаешь страх перед женщинами, боишься знакомиться, теряешься, как говорится, природа требует, а психология не дает. Да, имеет смысл посоветоваться с психологом. Почитайте книги на эту тему, окунитесь в мир психологии. Потерять ничего не потеряете, а приобретете многое.